На Это был наиболее ранний пример его сочинений, в котором стали очевидными некоторые характерные черты его литературного стиля. Что касается содержания, то может показаться, что речь была, по крайней мере, отчасти вдохновлена и отредактирована Сильвестром. В ней Иван IV сожалел о своем раннем сиротстве, жаловался на плохое обхождение с ним бояр в детстве признавался в своих грехах, объяснял все собственные и государственные неудачи, карой за свои и чужие прегрешения и взывал к покаянию. В конце своего обращения царь обещал воплощать вместе с членами собора христианские предписания. «Если вы не сумели по своему невниманию исправить отклонение от Божьей истины, В наших христианских законах Вы должны будете ответить за это в судный день Если я не согласен с вами В ваших праведных решениях Вы должны меня увещевать Если я не смогу повиноваться вам Вы должны бесстрашно отлучить меня С тем, чтобы сохранить живыми мою душу И души моих подданных А истинно православная вера стояла непоколебимо 100 глав глава 3 послание ивана грозного страницы 522 524 интерпретация вернадского затем царь представил для одобрения собора новый судебник 100 глав глава 4 собор утвердил его характерно сходство церковного и государственного законодательства этого периода по форме как судебник так и 100 глав были разделены на то же количество статей глав 100 царь также попросил собор и последний сделал это утвердить образец уставных грамот, Для провинциальной администрации Это было связано с замыслом Адашева Упразднить систему кормления Кормления провинциальных чиновников населением И заменить ее местным самоуправлением Глава 4, 100 глава Затем царь представил вниманию членов собора Длинный перечень вопросов для обсуждения Первые 37 вопросов относились к различным сферам церковной жизни и ритуалы, исправлению церковных книг и религиозному образованию. Собор получил совет царя принять соответствующие меры, чтобы избежать распущенности и злоупотреблений среди монахов. 100 глав, глава 5. Эти вопросы были предположительно предложены царю Макарием и Сильвестром. В дополнение к этим 37 вопросам царь представил для рассмотрения перечень проблем, относящихся в основном к государственным делам. В некоторых вопросах этой группы царь указал на необходимость передач по крайней мере некоторых церковных и монастырских земель в пользование дворянства в качестве за военную службу и горожан в качестве усадеб, в городах. Эти дополнительные вопросы не были включены в 100 глав. Перечень этих вопросов был опубликован Ждановым. Сочинение страницы 175-186. Сравните Смирнов очерки страницы 301-308 и 486-481. 8. Зимин полагает, что этот перечень был скопирован в 1550 году, то есть до того, как началась сессия собора. Смотрите «Зимин. Реформы. Страницы 389-391». Несомненно, что в формулировке этих вопросов царю помогли те же Адашев и Сильвестр. Получив ответ на эти вопросы, царь представил еще 32, которые должны были исходить от Макария и Сильвестра. Эти вопросы в основном касались определенных деталей